Кто лишил детей кедровой витаминов? И очень им хочется изобразить своего учителя продолжительным великих хумов. Смотрите. Солженицын пройдя сквозь ад Второй мировой войны и сталинских лагерей. Помните это? Этот ад Владимир Бушин остался верен идеалам Лева Толстого и Достоевского. А ведь как можно было озлобиться на отдельных людей и на целые народы? Нет, ни на кого не озлобился, остался ангелом. Прекрасно, но перед нами не только продолжатель, а и корректировщик великих умов. В взглядах Толстого были и крайности, и иллюзии, которых у Солженицына уже нет. И с правил классика превзошёл, но это не всё. Пусть обвинят меня в мистицизме, пишет дальше Известинский подпевала, но я верю, что душа Достоевского или Толстого как бы продолжала свою жизнь в судьбе Солженицына. Закалившись в ладском пламени XX века, она обрела ещё большую духовную мощь. Но, во-первых, у классиков была не одна душа на двоих, а у каждого своя. А кроме того, вы только подумайте, мощь Солженицына превосходит мощь Толстого и Достоевского вместе взятых. Круто. За такие открытия надо не обвинять в мистицизме, а приглашать без очереди и бесплатно в санатории. особенно если принять во внимание ещё и то, что в советской истории ему всё омерзительно, все наши дела и деяния ему ненавистны, а от имени истинных патриотов он негодует. Вечный лозунг большевиков: превратим Россию крестьянскую в Россию индустриальную. Какое зверство учинили большевики, лишили беднягу удовольствия жить в благоуханной России Николая II и тем самым не позволили ему вслед, допустим, заповестью во враги Чехова или деревни Бунина взбодрить что-нибудь из «своё о прелестях деревенской России». Но тут надо заметить, что приведённый лозунг был вовсе не вечным, а временным, ибо к 20-летию советской власти СССР вышел в промышленном отношении на первое место в Европе и на второе в мире, и страна стала индустриально-колхозной. «Мы 70 с лишним лет кормили Молоха своими жизнями, вопиет кормилиц, каким-то образом сохранивший свою жизнь для известий. Чтобы остановить эту машину смерти, мы отдали государству все свои сбережения, лишили детей витаминов. Тут у оратора ум опять зашел за разом. Во-первых, свои сбережения он не отдал, а у него их принудительно отобрали. И сделал это не советский молох, а машина смерти под названием Гайдар. Эта же машина, а не большевики, лишила кедровых детишек витаминов. «Хватит гигантов и новостроек», — снова вызывает мыслитель. Но снова не в попад. Никаких гигантов и новостроек давно уже и нет. Они закончились с советской эпохой. Если, конечно, не считать новые дворцы для богачей. А дальше уже просто приступ бешенства из-за того, что на площади наших городов выходят люди все с теми же красными флагами, с портретами Сталина, с эмблемой серпа и молота, весьма похожей на свастику. Это уж, как говорится, в глазах струя. Привет от Новодворской. И что же в итоге? А вот, прислушаемся же наконец к Солженицыну. К нему не прислушивались даже два умнейших человека страны, Ельцин и Путин, с которыми он душевно чаевничал. С какой же стати прислушиваться другим?